Когда все закончилось, Роза и Бланш в сопровождении сестры Марты зашли в громадную залу необычайного и мрачного вида, где помещались больные женщины. Какая большая комната! Бланш, ты посмотри, она украшена. Да, наверное, это была зала для приемов. Да. Посмотри всюду до зеркала в великолепных рамах. Белая резьба по дереву. Роза, видишь, наверное, кровати тоже добровольное пожертвование. Да, какие они разные. Все разные. Сестра Марта сопровождала дочерей маршала Симона. При входе в залу она сказала им что-то шепотом и прошла дальше, чтобы отдать приказание. Сестры только что испытавшие опасность, от которой их спас Габриэль, были страшно бледны. Но, несмотря на это, в их глазах можно было прочесть выражение твердой решимости. Для них дело шло не только о выполнении долга благодарности и о желании оказаться достойными дочерьми своего прославленного отца, но и о вечном блаженстве их бедной матери, спасении души которой зависело от того христианского самопожертвования, Которое они должны были выказать Дочери маршала Симона И в изгнании, и в своем долгом путешествии с Дагобером Перенесли много тяжелых испытаний Но ничего ужаснее зрелища Поразившего их сейчас Они не видели О, Боже! Это длинный ряд кроватей, с лежащими на них больными Меня пугает Они бредят Другие рыдают, зовут дорогих им людей, с которыми смерть вот-вот должна их разлучить. Надо заметить, что Роденом и его соучастниками все было точно рассчитано. Потрясение было столь ужасно, что при виде мучения этих больных девушкам невольно пришла на ум смерть матери, умершей от этой же жуткой болезни. Девочки молчали, Уже несколько минут они чувствовали глухую дрожь. В висках болезненно стучали. Считая это следствием испуга, девочки собрались с мужеством и, обменявшись нежными взглядами, разделились. Одна пошла направо, а другая налево, на поиски своей гувернантки. Тем временем Габриэль, перенесенный в комнату дежурных врачей, Пришел в себя Прижженная рана уже не представляла опасности И дав ее перевязать Он сейчас же направился обратно в зал Роза и Бланш Уже заканчивали осмотр кроватей Одна по правую Другая по левую сторону перегородки Они еще не встретились Их шаги замедлялись Время от времени им приходилось Опираться на кровати Мимо которых они проходили Испытывая мучительное головокружение, они действовали почти машинально. Девочки почти разом подверглись страшной заразе. К тому моменту, когда они дошли до конца залы, на взволнованных, неузнаваемых лицах розы и бланш, уже появилась смертельная печать болезни.